Глава 30. Район Тигров. Район Львов. Район Леопардов. Линчао быстро пересекал один район за другим. Как только монстры замечали парня, они начинали яростно реветь. Но это продолжалось недолго. Прямо за Линчао следовал огромный крокодил, и монстры, заметив его, сразу же бросались на утёк. Спустя некоторое время Линчао почувствовал, что его выносливость быстро истощается. Ее запасов хватит максимум еще на одну минуту. После того, как жизненная энергия полностью истощится, снова восстановить ее будет крайне сложно. И самое главное, для этого потребуется очень много времени. Территория Львов Джао Бинбин -бин осторожно обошла группу Львов, которая состояла из восьми особей. Столкновение с таким количеством врагов уже лежало за пределами возможностей ее команды. Среди всей этой группы людей только Жаомбенбин могла в одиночку убить льва. Хотя девушка и была слаба в ближнем бою, но благодаря своей особой способности она могла видеть все слабые места противников. Благодаря глазу бога точность ее стрельбы была на высшем уровне. Что касается остальных членов ее команды, они были обычными гражданскими, и хотя их семьи были довольно таки влиятельными, они никогда не сталкивались с огнестрельным оружием. Даже несмотря на то, что они несколько дней усердно тренировались, их успехи оставляли желать лучшего. Даже по спокойно стоявшему льву им было бы очень сложно попасть, не говоря уже об убийстве монстра, за которым не смог углядеть их глаз. Даже не владея в совершенстве огнестрельным оружием, они могли бы при помощи него убить монстра, но в ближнем бою... В ближнем бою хоть какой-то результат могли показать лишь парень в красной куртке и толстяк. которые прошли через естественную эволюцию, благодаря чему их тела претерпели существенные изменения. Парень в красной куртке мог манипулировать таинственным огнем, однако даже несмотря на то, что он обладал особой способностью, он все еще был лишь эволюционистом уровня F. А огненная энергия, которую могли генерировать его клетки, была сильно ограничена. На таком уровне, при помощи этой особой способности, он мог лишь подкуривать сигареты, Создавать небольшие огненные шары и нагревать лезвие ножа. Защита. Особая способность крепкого парня. И она относилась к боевой категории. Особые способности этой категории были самыми сильными на ранних этапах Темной Эры. Возьмём, к примеру, удвоение скорости линчала. На ранних этапах эволюции такую способность точно нельзя было недооценивать. Примещение переводчика. После последнего улучшения его ГБС, примещение частица... ГБС, это генетическая боевая сила, составлял 8, что означало, что все его показатели лучше, чем у обычного человека в 8 раз. А при активации особой способности его скорость возрастала в 16 раз. Братья-близнецы были обычными людьми, и они даже не прошли через эволюцию. Поэтому хотя и не могли застрелить падальщика, но львы точно находились за пределами их возможностей. Сила этих монстров превышала силу обычного человека в 6 раз. Эти братья даже не могли уследить за их движениями. Собравшись вместе, эта группа людей могла убить лишь трех львов, а если мусора будет больше, я эти бедолаги умрут. «Нам нужно уйти», – прошептал полный парень. «Эти львы слишком сильны. Даже если я буду использовать пулемет, то смогу лишь убить нескольких. Но потрачено эту кучу патрон. Это совсем неэффективно». «Мы приделали такой путь, и нам осталось лишь вытянуть руку и схватить нашу цель. Неужели мы действительно все бросим и уйдем? Безутешно спросил парень в красной куртке. Жао Бинбин, -бин поправил очки и спокойным тоном ответила. «Я думаю, нам лучше отказаться от этого растения. Мы уже проверили две трети территории львов, но так и не нашли следа нашей цели. Если я не ошибаюсь, то она должна было уже уйти отсюда». «Ты права». Из-за того, что нам пришлось постоянно избегать встречи со львами, наша скорость поиска была невероятно медленной, и эта тварь уже давно могла сбежать. С безразличным тонном высказал свое мнение один из близнецов. Парень в красной куртке нахмурился и, обернувшись, посмотрел на Джао Бинбин: -бин. Неужели нет никакого способа отследить его? Услышав вопрос, девушка задумалась и спустя несколько секунд ответила: Но, вообще-то, есть один. Рассказывай. Воодушевился парень в красной куртке. жалобин Бинбин слегка подняла голову и посмотрела на голубое небо. «Мы можем использовать источник света, хотя это растение прошло через мутацию, но оно точно не утратило свои первозданные инстинкты. Мы можем заманить его в ловушку при помощи фотосинтеза, однако я должна предупредить сразу, шансы на успех крайне малы». «Насколько малы?» – спросил парень в красной куртке. «Во-первых, у нас нет нужной технологии, для ее создания потребуется некоторое время. Во-вторых, у меня плохое предчувствие. Вскоре в этом зоопарке произойдет какая-то катастрофа. Поэтому нам лучше уйти отсюда как можно быстрее». С таким же спокойным тоном ответил Джао Бин-Бин. «Катастрофа?» Пане красной куртки, куртке. Напрягся. Но вскоре расслабился и умнулся. «Этого не может быть. Хотя в последнее время твое предчувствие не ошибается». «Но ты ведь не можешь предсказывать будущее!» Раздался громкий взрыв, после чего земля под их ногами начала безудержно дрожать. Группа людей шоумленно переглянулась и резко посмотрела в сторону источника звука. Даже всегда спокойно отжал Бинбин бин, -бин Ашока сделал несколько шагов назад. Со стороны леса, который испугался от них на расстоянии более километра, появилось огромное чудовище! которое, казалось бы, пришло из юрского периода. Это был крокодил, но его размеры не уступали двухэтажному дому. Лицо Джао бин, бин побледнело, а ее левый глаз начал излучать синее сияние. В следующую секунду весь окружающий мир превратился в поток данных, который устремился прямо в мозг девушки. Все тело огромного крокодила походило на огромный огненный шар, и даже его дыхание истычало сильный жар, Спустя несколько секунд на разных частях тела монстра начали появляться небольшие черные точки. Голова, грудь, суставы его передних конечностей, прочность костей, сила мышц. Джао Бинбин хотела детально проанализировать силу этого мутированного крокодила, но у нее ничего не получалось. Мощь этого монстра лежала за пределами ее способностей. Девушка сталкивалась с этим впервые, и это заставило ее сердце сжаться от страха. В тот момент, когда Джао Бинбин уже собиралась отключить свою особую способность, она заметила перед монстром большую красную точку. Хотя эта точка и была размером с обычного человека, но тепло, которое излучало его тело, было просто невероятным. Это открытие сильно удивило девушку. Сконцентрировавшись на этом человеке, она активировала другой режим глаза бога, и в следующее мгновение в ее мозг поступило огромное количество информации. Прочность костей. Сила мышц. Вскоре она увидела все характеристики Линчала, и это заставило ее зрачки сжаться от страха. Общая сила этой типовой точки превышала силу среднестатистического человека в восемь раз. Восемь раз! Красная точка оказалась самым сильным человеком, которого она когда-либо встречала. В данный момент ее собственная сила была в три раза выше, чем у обычного человека. Парень в красной куртки и толстяк – достигли пятикратного увеличения, но этот парень восемь раз. В этот момент Жао Бинбин вспомнил о трупе крокодила, которого они встретили в канализации. Это был точно он. От одного вида этого монстра, многие остальных членов группы подкосились и они уселись на землю. Эти четверо не могли поверить в то, что видели. Это был настоящий, доисторический да монстр. Как может существовать настолько огромный монстр, «Даже Тонг вряд ли что сможет противопоставить ему!» дрожащим голосом сказал Толстяк. «Нужно бежать!» Крикнул парень в красной куртке. Джао бин, -Бин взгляд от Дебиана и нахмурилась. «Мы недалеко от хода в канализацию. отбросив все тяжелые предметы и бежим туда. Возможно, мы сможем скрыться там!» Толстяк выбросил свой пулемет, несколько пулеметных лент и бросился бежать. Все остальные последовали его примеру и направились ко входу в канализацию. Во время бега Джо Бин Бин время времени оборачивалась и смотрела на красную точку, которую представляла человека. Благодаря своему глазу бога, она могла отчетливо видеть все в диапазоне десяти миль. Она сильно удивилась, когда подтвердила, что этот человек выглядел очень молодо. Сео Линчао практически полностью обессилило, а его зрение начало затуманиваться. Его нынешнее состояние было вызвано чрезвычайно низким уровнем кислорода в крови. Благодаря тому, что он прошел через эволюцию, его легкие могли хранить огромный запас воздуха, которого хватало на 10 минут задержки дыхания. Но интенсивный бег потреблял слишком большое количество энергии. Голова линчала начала кружиться, а ноги налились свинцом. В данный момент он держался лишь на своей силе воли. Огромный крокодил уже был настолько близок к нему, что он мог чувствовать его, исходящую из его пасти. «Неужели а так я и умру?» Линчао не хотел принимать эту суровую реальность. <связь> в следующую секунду раздался яростный рев. Он был похож на рев тигра, но в 10 раз сильнее. <связь> Земля сильно задрожала. И прямо перед Линчао приземлилась огромная золотая фигура.